Видение. В конце 2015 года Бобби Котик, генеральный директор одного из крупнейших в мире издателей компьютерных игр Activision Blizzard, сказал журналисту: "Сейчас у нас 500 миллионов игроков в 196 странах по всему миру. В прошлом наш бизнес был в основном сосредоточен Вокруг потребители среднего класса, которые могли себе позволить потратить 300 или 400 долларов на специальную игровую консоль или 1000 долларов на ПК. Теперь с появлением высококачественных мобильных устройств мы рассматриваем как потребителя каждого человека. Котик сказал это, когда его спросили, почему крупный разработчик таких популярных франшиз, как Call of Duty и World of Warcraft, приобрел издателя мобильной игры Candy Crush. Многие мы это решение показалось странным. По стандартам индустрии развлечений компания потратила невероятную сумму денег. Activision Blizzard заплатила за King Digital 5,9 млрд долларов. Это больше той суммы, которую Disney заплатила за Marvel 4 млрд 240 млн долларов, или Lucasfilm 4 млрд 50 млн долларов. Несмотря на несколько громких решений в последние годы, Транзакции такого размера, сосредоточенные исключительно на приобретении контента, происходят нечасто. Тем не менее, эта покупка означала изменение стратегии компании. Покупка разработчика мобильных игр студий, долгое время обслуживающей аудиторию, которая играет в шутеры и RPG, была продуманным шагом для охвата более широкой аудитории. RPG компьютерная ролевая игра. Жанр компьютерных игр основаны на элементах игрового процесса традиционных настольных ролевых игр. Такое решение объяснили появлением новой тенденции, разрушившей существующие стереотипы о геймерах. По итогу, одним из росчерком пера крупнейший действующий производитель игр в мире принял и признал переход индустрии к цифровым технологиям. Компания Activision Blizzard добилась успеха в основном благодаря традиционной модели оффлайн-бизнеса. Перейдя на мобильные устройства, она мгновенно стала тратить треть всех своих доходов на развитие новой модели, в которой мало что понимала. На бесплатные мобильные игры. Зачем ведущей отраслевой фирме делать столь решительный шаг, тратя так много денег, чтобы войти на рынок, с которым она едва знакома? Современные интерактивные развлечения вряд ли похожи на продукцию тех времен, когда мир был без ума от Пэкмен и Марио. В течение примерно 3 десятилетий видеоигры постепенно переходили из разряда второстепенных развлечений в разряд основных. Как отметил Котик, сейчас все геймеры. Однако на протяжении большей части своей истории разработчики игр ориентировались на очень специфическую аудиторию. За исключением стереотипного геймера, мужчины от 18 до 34 лет который играет в шутеры до поздней ночи, живёт в подвале в доме своих родителей и усыпан крошками от чипсов, разработчики успешно отсеяли всех остальных. Именно поэтому сфера игр долгое время оставалась второстепенной для большей части рынка развлечений. Видеоигры сильно отличались от популярных вариантов досуга, таких как просмотр телевизора, походы в кино, чтение книг, прослушивание музыки, посещение спортивных матчей и музыкальных представлений. Однако Сегодня эта отрасль ориентирована на более широкую аудиторию. Например, летом 2016 года тысячи игроков по Pokemon Go вышли на улицы крупных мегаполисов по всему миру в поисках покемонов. Новости о толпах людей, играющих средь бела дня, показали, насколько популярными и широко распространёнными стали игры. От Вашингтон Сквер Парка в Нью-Йорке до Сибуйского перекрёстка в Токио по улицам бродили тысячи игроков. Все это кардинально изменило представление босса в компании о том, как выглядит среднестатистический геймер. Если Pokemon Go наиболее очевидный пример того, насколько популярны в последнее время стали игры, то можно смело сказать, что он не исчерпывающий. Теперь аудиторию привлекают продукты, начитывающие десятки миллионов постоянных игроков, например, Candy Crush, Saga, Roblox, League of Legends и Fortnite Battle Royale. таблицу с лучшими играми за 2018 год вы найдёте в PDF-приложении. Аудитория интерактивных развлечений выросла и превратилась в огромный рынок. Кроме того, в процессе роста она трансформировалась. В марте 2018 года ниндзя, синеволосый стример, провёл онлайн-трансляцию на платформе Twitch, играя в многопользовательский шутер под названием Fortnite с рэпером Дрейком. В тот день был побит рекорд всей платформы по единовременному количеству зрителей на трансляции. Это мгновенно сделало «Ниндзя» именем нарицательным. Сразу же последовала серия выступлений стримера на телевидении и в социальных сетях. Для компании Epic Games это означало, что популярность Fortnite взлетела до небес. Игра стала самым популярным шутером в мире. Она принесла прибыль в размере 4 миллиардов долларов за первые два года. и помогла компании привлечь дополнительное финансирование в размере 1 миллиарда 250 миллионов долларов. Внезапно Fortnite стал известен каждому, не только за счет огромной аудитории, но и благодаря странным внутриигровым танцам, поскольку знаменитостей стали повторять эти движения на публике. Так, далекая от стереотипа в 1980-х игровая индустрия заняла совершенно новое культурное пространство. Видеоигры — это большой бизнес, но это не самый интересный факт. Если что-то и отличает игровую сферу от всех остальных, так это то, что различным участникам процесса разработки удалось преуспеть в условиях радикальных изменений способа доставки и потребления контента. За последние 15 лет видеоигры превратились из второстепенной индустрии развлечений в один из крупнейших и быстро растущих сегментов рынка в период, характеризующийся в частности двумя событиями. повсеместным внедрением широкополосной связи для потребителей и распространением смартфонов. Во-первых, как в промышленно развитых, так и в развивающихся странах число людей, имеющих доступ к быстрому интернету, резко возросло. Сегодня более миллиарда человек пользуются фиксированным широкополосным соединением, которое обеспечивает скорость загрузки более 256 кбит в секунду, а мобильной широкополосной связью пользуются ещё 6 миллиардов человек. По всему миру. Этот рост играет важную роль в том, как создаётся и потребляется креативный контент. Устранение ограничений, существовавших на протяжении всей человеческой истории, таких как географическое разделение, товарообеспечение и розничная торговля, за счёт распространения высокоскоростного подключения к интернету изменило обстоятельства, в которых творческие фирмы разрабатывают контент и поставляют его на рынок. Во-вторых, популяризация смартфонов значительно расширила общую доступную аудиторию и сократила количество посредников между людьми творческих профессий и потребителями. Распространение контента при помощи технологий телекоммуникаций коренным образом изменило то, как он создаётся и потребляется. Миллиарды людей, по сути, с компьютером в кармане дают импульс компаниям для создания контента, который может охватить гораздо более широкую аудиторию. Раньше игры записывались на диски и распространялись по розничным каналам. Сейчас интернет-технологии позволяют конечным пользователям напрямую загружать и транслировать контент на множество устройств. С помощью таких гигантов, как Apple, небольшие компании разработчиков могут получить доступ к миллионам потенциальных клиентов. Стремительное внедрение в нашу жизнь смартфонов перенаправило энергию в сторону предложения. Вместо того, чтобы проходить через специализированный розничный магазин, такой как GameStop, любой издатель, тот же Activision Blizzard, Теперь может напрямую доставлять свой контент игрокам путём цифровых загрузок. Такое повышение эффективности и связанный с этим рост прибыли пошли на пользу как крупным компаниям в их стремлении к расширению, так и мелким разработчикам игр, которые теперь могут наладить контакт с игроками без посредников. Изменился и спрос. Многие люди обнаружили, что они тоже геймеры. Обратите внимание на пассажиров метро любого крупного города. Почти все они играют в телефоне. В частности, в такие распространённые казуальные игры, как Angry Birds, Bejeweled и Candy Crush. Этим продуктам удалось охватить широкую аудиторию, с учётом того, что мировой потребительский рынок насчитывает более 2 миллиардов человек, справедливо будет отметить, что в настоящее время рынок видеоигр в разы больше, чем был несколько лет назад. В совокупности эти два технологических прорыва привели к снижению порога входа игроков и обеспечили разработчикам доступ к гораздо более широкой аудитории. Конечно, один только масштаб ничего не значит. Благодаря своей популярности видеоигры стали важнейшим компонентом бизнеса многих крупнейших современных компаний. Действительно, несколько международных гигантов Apple, Microsoft, Sony, Tencent в значительной степени преуспевают благодаря интерактивным развлечениям. Возьмём к примеру Apple. Согласно отчётам о прибылях в 2018 году компания получила около 11 миллиардов долларов дохода от мобильных игр. По сравнению с предыдущим годом доходы от музыкальных сервисов и iTunes вместе составили чуть более 7 миллиардов долларов. Таблицу с информацией о прибыли других компаний вы найдёте в PDF-приложении. После несколько прохладного отношения к игровому бизнесу в начале своей карьеры основатель Apple Стив Джобс На одном из мероприятий в 2010 году с радостью сообщил, что его компания не собиралась конкурировать с Nintendo и Sony на PSP. Однако теперь является значимым игроком на этом рынке. С тех пор мобильные игры стали одним из главных направлений в работе Apple, которая в свою очередь начала проводить ежегодные демонстрации возможностей и графики для каждого нового поколения iPhone. Sony, которая долгое время доминировала и считалась лидером на рынке, напротив, в том же году получила 21 миллиард долларов от продаж устройств, сетевых сборов и сборов за подписку. В 2019-м в Японии было куплено 92 миллиона консолей PlayStation. Производство игровых приставок стало в два раза масштабнее, чем Microsoft, и почти в пять раз, чем Nintendo. Согласно финансовым отчетам, доля прибыли Sony от PlayStation составляет примерно 23% от годового дохода, что равно 75 млрд долларов. В 2018 году Microsoft, конкурент Sony, заработал 10 млрд долларов на интерактивных развлечениях на ПК и консолях. В том же году гендиректор Microsoft принял решение приобретать больше контента, а также инвестировать в новые платформы и облачные технологии, чтобы обеспечить будущее компании. В 2018 году компания Tencent, относительно новичок на рынке, заработала 19 миллиардов долларов как за счёт значительного объёма контента, который состоял в том числе из продуктов известных дочерних компаний Riot Games и Supercell, так и за счёт лицензионных сборов, которые платили разработчики, желающие выйти на рынок Китая. Примерно 2/3 дохода получено от игр поступило от сотрудничества с иностранными разработчиками, которым запрещено напрямую обращаться к китайским потребителям. Это позволило Tencent достичь такой рыночной стоимости, которая составляет конкуренцию в Facebook и делает компанию крупнейшим разработчиком игр в современном мире. Здесь и далее. Социальные сети Facebook и Instagram запрещены на территории Российской Федерации на основании существления экстремистской деятельности. Однако её акции сильно упали в цене, когда правительство заморозило процесс обязательного утверждения. В целях защиты потребителей правительство Китая должно регистрировать каждое название перед выпуском, а оно, как правило, скептически относится к культурным достоинствам сектор. Из-за этой заморозки Tencent потеряла часть прибыли от популярных наименований, той же Fortnite, сразу после того, как игра достигла пика своей популярности. Наконец, несколько других технологических гигантов стремится проникнуть в сферу интерактивных развлечений. В конце 2019 года Google запустила свою облачную игровую службу Stadia, чтобы взять под контроль часть рынка и занять уверенную позицию к моменту перехода отрасли к новой модели дистрибуции. Facebook аналогичным образом инвестировал в облачные игры с приобретением PlayGiga после того, как уже вложил миллиарды в технологии виртуальной реальности с приобретением Oculus. И в таких разработчиков, как BitGames. Amazon в свою очередь развивает собственное игровое подразделение. После создания Amazon Game Studio и приобретения стриминговой платформы Twitch, компания начала разрабатывать собственный облачный игровой сервис под кодовым названием Project Tempo. Совокупный доход всех этих компаний составляет 827 млрд долларов. На видеоигры приходится лишь 8% от общей суммы. Интерактивные развлечения стали важным компонентом любой бизнес-модели и служат показателем её общей эффективности. Цены на акции компании растут или падают в зависимости от того, насколько хорошо им удаётся убедить инвесторов и потребителей в том, что их подразделение, специализирующееся на играх, процветает. Эта книга наглядно демонстрирует, как компании, разрабатывающие видеоигры, адаптировались к меняющимся экономическим условиям отрасли. После десятилетий, в течение которых игры были в основном трейдинговым бизнесом, основанным на розничной торговле, ключевые экономические виды деятельности, такие как разработка, выпуск, маркетинг, распространение и монетизация, начали меняться вслед за цифровизацией и популяризацией новых технологий. Это стало вызовом для компаний и в то же время подтолкнуло их к развитию инновационных стратегий. а также привело к радикальным изменениям в общем конкурентном ландшафте отрасли. На основе обширного набора данных и подробных тематических исследований я показываю, что вместо того, чтобы полагаться исключительно на творческий замысел и комментарии критиков, коммерческий успех в видеоиграх это чаще всего результат внедрения инновационной бизнес-стратегии. На фоне более широкого структурного перехода от бизнеса, основанного на продуктах, К модели игра как услуга я рассуждаю о том, как различные типы компаний разработчиков, издателей, розничных торговцев, владельцев платформ и дистрибьюторов решали стратегические задачи, формулируя новые бизнес-модели и внедряя различные новшества. Я утверждаю, что успешные компании, работающие в индустрии интерактивных развлечений, применяют такой же творческий подход к стратегии, как и к созданию видеоигр. Взаимосвязь между ростом стоимости отрасли, расширением её потребительской базы и её цифровизацией это ключевые факторы изменений, которые меняют её общий рыночный ландшафт. Исходя из этого, я оцениваю, как изменилась структура отрасли, как отдельные компании приспособились к новым экономическим условиям, как им удалось развить конкурентные преимущества и как это повлияло на их творческий курс. Структура книги Эта книга состоит из трёх частей. Каждая из них описывает различные этапы эволюции индустрии видеоигр. Анализ проводился на основе работы многих компаний и на том, как они извлекли выгоду из изменений в базовых экономических принципах отрасли. Первая часть представляет собой обзор традиционного бизнеса. В ней рассматриваются все сложности, связанные с моделью игра как продукт. Всё начинается с введения в историю индустрии. Для того чтобы понять, как работают различные компании, а затем обсудить, как с течением времени изменились развлечения в широком смысле этого слова. В главе 1 Цифровизация интерактивных развлечений говорится об остатках традиционной модели производства развлечений, основанной на продукте, и о трудностях, которые музыкальные исполнители, кинокомпании и разработчики игр преодолевали с разной степенью успеха. В главе 2 «Основы игровой индустрии» в общих чертах описывается, как традиционный бизнес функционировал на протяжении почти трех десятилетий. Эту тему необходимо затронуть, чтобы лучше понимать характер последующих изменений. Здесь объясняется, каким образом таким компаниям, как Nintendo, Naughty Dog и Electronic Arts удавалось успешно решать бизнес-задачи и снижать риск провала. Далее мы рассмотрим то, как в результате популяризации загружаемого контента И цифровой дистрибуции изменилась роль традиционных розничных дистрибьюторов. С этой целью в главе 3 Империя на краю жерла вулкана представлен подробный отчёт о том, как компания GameStop стала крупнейшим в мире розничным дистрибьютором специализированных игр, как она переосмыслила себя или, по крайней мере, попыталась это сделать. Это одновременно и обзор розничного рынка в ключевых индустриальных экономиках И рассуждения о том, как приоритеты производителей, например, обучение клиентов продвижению продукта или распродажи подержанных игр, меняются в соответствии с непостоянными потребностями рынка. Во второй части описываются принципы сегментации сферы цифровых игр и объясняется причина её недавней эволюции. Основная концепция коммерческой деятельности модель игра как услуга. Мы подробно рассмотрим, как компании мобильных, консольных и компьютерных игр решали стратегические задачи по мере изменения экономики. Глава 4. Теперь мы все геймеры. Начинается с описания наблюдений за тем, как видеоигры превращаются в основную форму развлечений. Рост числа казуальных игр на мобильных платформах и в социальных сетях позволил аудитории геймеров расшириться. Здесь рассказывается, как индустрия изо всех сил пыталась отойти от традиционной узкой направленности игр и сменить ориентир на обслуживание глобальной базы игроков, а также о том, как это повлияло на маркетинг и на процесс разработки игр. В главе 5 Сказка о мобильном миллионере показывается быстрый рост популярности мобильных игр, и говорится о секрете того, как компании Supercell удалось выпустить не одну, а сразу четыре игры, которые суммарно принесли более миллиарда долларов прибыли. Здесь мы подробно поговорим о том, почему разработчики и издатели сталкиваются с растущими затратами на производство и сбыт продукции, несмотря на то, что мировой спрос на мобильные игры продолжает расти. В главе 6 Заживо похороненные игровые консоли мы развенчаем миф о том, что специализированное игровое оборудование скоро потеряет свою актуальность. Рассмотрев взаимодействие таких организаций, как Microsoft, Nintendo и Sony, на мировом рынке они бросают вызов друг другу и в процессе конкуренции создают загружаемый и потоковый контент, чтобы заработать преимущество. В главе 7 Возвращение старых добрых компьютерных игр будет рассказано о том, как разработка игр на базе ПК продолжалась благодаря лояльности аудитории и развитию цифровой дистрибуции. Помимо рассуждения об инновационном гении как основе успеха организации Valve, глава объясняет, как Blizzard стала доминировать в категории онлайн RPG игр и как южнокорейской компании Nexon удалось проникнуть на рынок США. Несмотря на все свои достоинства, цифровизация создаёт ряд трудностей для компаний-разработчиков. Обилие доступного контента в результате цифровизации превратилось в постепенно нарастающую проблему для студий дизайна. при установлении контактов с потребителями. Третья часть рассказывает о более поздних инновационных разработках. Залог успеха кроется в формирующейся бизнес-модели игра как медиа, поскольку индустрия ищет как старые, так и новые стратегии для определения курса и монетизации цифрового рынка. В главе 8 Эпичный квест по интеллектуальной собственности исследуется роль лицензирования в успехе популярных игр. Здесь представлена оценка разных компаний стремящихся снизить финансовые риски, связанные с разработкой и выпуском игр, а также описывается, в какой степени они опираются на уже состоявшиеся франшизы и бренды, поскольку названный принцип широко используется нынешними участниками рынка цифровых игр. Основное исследование посвящено таким играм, как Angry Birds, Madden NFL и Pokémon Go, так как на их примере можно понять значительную роль лицензирования, поскольку издатели стремятся внедрять инновации которые не отпугнут существующую клиентскую базу. Глава 9, Смотреть, как другие играют в игры и почему это популярно, посвящена теме потокового вещания в прямом эфире и популярности стримеров. Всё больше людей смотрят на то, как другие люди играют в игры. Зрители выражают своё мнение в чате, и по ходу игры могут влиять на развитие событий. Такой подход к развлечениям уже имеет значительные последствия для отрасли в отношении дистрибуции и инноваций. В этой главе мы также рассмотрим феномен соревновательных игр, поскольку за два десятилетия они превратились в глобальное явление и внезапно оказались в центре внимания СМИ. Всё это подводит нас к главе 10. Новые модели получения прибыли, в которой рассматривается жизнеспособность таких моделей, как реклама и подписки. Несколько неудачных попыток внедрить рекламу в видеоигры уже было. Однако нынешний размер и разнообразие геймерской аудитории позволяют предположить, что у рекламодателей ещё может быть возможность сыграть значимую роль в современной игровой индустрии. И по мере того, как новые технологии, такие как облачные игровые сервисы появляются на рынке, чтобы в очередной раз трансформировать отрасль, нам важно затронуть вопрос о том, как различные финансовые трудности и функциональная допустимость будут влиять на общий творческий процесс. Эмпирический метод В своем исследовании я старался быть честным, полагаясь на доступные источники информации и стандартные подходы к сбору данных. В процессе анализа мировой индустрии и того, как она изменилась с момента своего возникновения, я опирался на источники из разных областей, чтобы наглядно показать характер этих изменений. В приложении содержится подробное объяснение того, как именно я применял в своем исследовании эмпирический метод.